«Послесловие. Мне казалось это слишком очевидным, но пока мы работали над текстом, я снова открыл для себя эту истину. Если ты любящий отец, это не делает тебя менее брутальным или мужественным. Этот стереотип еще жив в нашем обществе, и, как показывают истории наших героев, в других странах ситуация стала меняться относительно недавно». На мой взгляд, основную идею всех этих историй можно свести к тому, что рождение ребенка, вовлеченность в уход за ним в первые месяцы и его воспитание в дальнейшем, просто совместный досуг или выполнение домашних дел неизбежно меняют нас. Характер этих изменений так или иначе зависит от множества факторов, среди которых, конечно, образ отца, каким мы его видели, если видели в детстве. Но в конечном счете многое зависит от нас самих. Когда я говорю о нас, я, конечно, сильно обобщаю, семья — это командная работа, от этого никуда не деться. Сегодня я вспомнил песню Стинга «Russians», записанную в 1985-м под занавес Холодной войны. И, пожалуй, второй по значимости мотив книги в некотором смысле выражен в этой песне. Биологически мы все принадлежим к одному виду, И родители всех стран одинаково любят своих детей. У всех нас одинаковые заботы, одинаковые радости и надежды. С этим можно поспорить, однако будущее наших детей в наших руках. И не будем забывать и о том, что со временем нашим внукам потребуются крепкие старики. Так что думайте о детях, но помните и о себе.